Глава 52. Арка единства. Бомбы оказались неожиданностью. О них не предупредила даже Сила. Ригаса, надо вывести вас отсюда. Увещевал Марамис свою королеву, которая помогала мадам Консерье выносить из разрушенного здания раненого Форшула. Длинные седые волосы несчастного слиплись от крови. Сама верховная охотница выглядела не лучше. Её ещё недавно сверкавшие одежды были запачканы кровью жертв, а царственное лицо покрывало грязь. "Мы должны помочь", сказала Ригаса. В этот момент земля дрогнула от очередного взрыва. "Нет, капитан прав", к ним подошла канцлерсо, такая же растрёпанная. Подол её длинного платья был изодран на бинты. Своими действиями Ригаса вы превзошли все наши ожидания, но мой долг отправить вас в безопасное место, как считаете, уважаемый член совета? Марамис выжидательно посмотрел на Стеллана, к которому обратилась канцлер. Конечно же, он был согласен. Бомбардировка служила лишь немым напоминанием о том, что опасность отнюдь не миновала. Неужели эти демоны не остановятся? Словно в ответ на его вопрос сверху ударили дальнобойные лазеры, прорезая глубокие трещины в земле. Лучи понеслись к разрушенному зданию, испаряя всё на своём пути. "К шагаходу!" закричал Стеллан. И Лара Кьёвет в отчаянии оглянулась по сторонам. "Но раненные, забирайте кого сможете", сказал ей Стеллан, доставая меч. "Я защищу тех, кто не в состоянии идти". «И я», — добавил Морамес, уже державший в руках свой каявин. Стеллан покачал головой. «Нет, капитан, вы должны охранять Регасу и канцлера Со. Сделайте это для меня». Морамес поднял ладонь. «Даю вам слово, лорд-джедай». Они сжали запястья друг друга. «Значит, я могу быть уверен, что они в безопасности». Топот бегущих сапог прервал этот миг взаимопонимания — Оглянувшись, Стелла увидел небольшую компанию негилов, которые неслась на них. Впереди бежала Твилека. В её глазах читалась смерть, а в руках горел плазмомолот. Марамис несколько раз выстрелил из своего каявина, попав одному из негилов в плечо. Амбал Алзарианин без маски и с отвисшей челюстью от удара крутанулся на месте, но каким-то чудом устоял на ногах. Это всё их дрянные наркотики раборчал Марамес. Канцлер тем временем направлял всех обратно на шагоход. Этот Талагред даже не понял, что надо лечь и умереть. Стеллан не узнал тагрудского слова, но о смысле догадался. "Все на борту!" крикнуло сверхусо. Стеллан достал меч Кант и зажёг обок клинка. "Идите, капитан, и заберите с собой кого сможете". После минутного колебания этот грудский гвардеец бросился к своей королеве. Но одного против Негила в Стеллана не оставили. Из кабины, где канцлер самолично уселась за рычаги управления, донёсся её голос. Матари, Вору, оставайтесь с Джидаем. Защищайте его, как он защищает нас. Торгоны повиновались хозяйке без вопросов. Они спрыгнули с шагохода и встали по бокам от Стелланы. Матари слева, Вору справа. Стеллэн не стала оглядываться, чтобы поблагодарить канцлера и убедиться, что экспериментальный шагаход начал подниматься на ноги, но он был рад, что животное с ним. С таргонами может статься, он ещё и жив останется. Рептилия Эльзера заскулила, когда лазерный выстрел почти пробил её крыло. "Спокойно, девочка", сказал Санвало Эльзер, не отрывая взгляда от вектора, который пытался стряхнуть уже не одного, а двух разбойников. По движением машины было видно, что пилот неопытен. Вуки, Бурриага, вполне возможно, они бы нигде не было видно. Возможно, волей силы она ещё летала, но в любом случае её подавану требовалась помощь прямо сейчас. Бурри рыскал туда-сюда, изо всех сил стараясь не дать себя сбить, но он не мог ни стряхнуть преследователей, ни сделать петлю и перейти в атаку. Пора сравнять счёт. Подведи меня поближе. Элзер потянулся за мечом. Крылья Санвала забились чаще, и они стали приближаться к месту схватки. Вот так, умница. Он зажёг клинок. Ещё немножко. Мимо про свистела падающая сверху бомба, и от взрыва Санвал встал на дыбы, чуть не сбросив Элзера со спины. Джедай прижал ладонь к шее животного. Тише, девочка, тише. Рептилия угомонилась и стала подбираться ближе к сражающимся ближе, ещё ближе. Как раз то, что надо. Эльзар отвёл руку за спину и, что есть силы, метнул меч. Клинок понессёся вперёд, вращаясь наподобие плазменного диска, и повинуясь руке гейдая, стал опускаться на пути первого истребителя. Нигил не успел увести машину вверх. Санвал торжествующе взвыл, когда кружащийся клинок прорезал истребитель словно циркулярная пила. Плазма добралась до топлива, и разбойник исчез во вспышке пламени. Рептилия метнулась вверх, пролетев над взрывом, а Элзор с помощью силы выключил клинок и призвал рукоять обратно. Он оценил оружие взглядом и с удовлетворением отметил, что никаких повреждений нет, чего нельзя было сказать о втором Нигиле. Тот не успел даже удивиться, как Буррияга изрешетил его из своих пушек. Вуки улетел искать свою наставницу, хотя Эльзер почувствовал благодарность по даваной и приготовился к одушающим объятиям, которые его ждали по окончании всего этого дела. Ловкий трюк, донёсся голос из каминка. Как-нибудь меня научишь? Оглянувшись, Эльзер увидел Тай, которая быстро его догоняла. Её Санвал тяжело дышал. Так ты теперь моя ученица, спросил он. Тай отрывисто хохотнула. Мечтай, Она подвелась анвала бок о бок с ним, и Эльзер не мог не заметить бластерных подпалин на шкуре животного. Что случилось? окликнул он. Тай покинула его вскоре после начала схватки с негилами, и Эльзер потерял её из виду в суматохе боя. Ты спрашивал, летают ли анвалы парами? Так они летают тройками. Где-то есть ещё один? Санвал Тай заертачился. По-видимому, эти двое детки. Их маму осаждала компания Нигилов посреди какого-то безумного стенда с жуткими поющими голограммами. Теперь уже засмеялся Элзер. Объединенные песни и продолжали петь даже посреди всего этого хаоса. Оставалось надеяться, что эту приставучую мелодию Нигилы не забудут до конца жизни. «Но ты ее вызволила?» Тай похлопала санвала по шее. «Этот мальчуган поспешил на помощь мамочке. Ему немного досталось в процессе, но жить будет». Элзер обвёл взглядом небо. Так где же она? В полной безопасности с одной группой подаванов. Радуйся, это место теперь кишит джедаями. Никогда бы не подумала, что так им обрадуюсь. Сила заботится, начал Элзер, но замолчал, посмотрев вниз. Что такое? поинтересовалась Тай, когда Элзер встал на спину Санвала. И что звёзд ради ты делаешь? Ты управилась с Мамашей? Как думаешь, с обоими детьми сразу справишься? спросил он, зажигая меч. А у меня есть выбор? нет, ответил Эльзер и взвился в воздух.